Глава двадцать шестая. Раньше я никогда не видела раненых. Это было ужасно и совсем не так, как в кино. Повсюду кровь, стоны раненых, мертвые тела. Все это выглядело жутко. Стараясь не смотреть на распростертых на земле людей, которые уже никогда не встанут, я мысленно себе повторяла. Они защищались. Просто защищались. Было тяжело принимать этот мир. Но выбора у меня не было, и я очень старалась свыкнуться с этой мыслью. Добравшись до телеги, где двое воинов уже достали мешок с тканью для перевязки, бутылочками с настойкой, мазью и прочими необходимыми для раненых вещей, я молча усадила, а на сваленный кем-то на землю мешок, начала стаскивать с него рубаху. «Хм, а здесь царапина». Пробормотала, намочив лоску ткани, принялась обтирать плечо мужа. Больно? Нет, улыбнулся мужчина, довольно поглядывая на меня. Это настолько можно рану промыть? спросила старательно, не обращая внимания на скалящегося Аластра. Показала одну из бутылочек. Да? «Хорошо», — кивнула, сосредоточилась на ране, отрешившись от всего, и только когда порез был тщательно перебинтован, а тело мужа внимательно осмотрено, я, наконец, огляделась. Тела мертвых были собраны у края леса, а несколько воинов рядом копали большую яму. Раненые, те, кто стоял на ногах, ожидали своей очереди к трем хмурым мужчинам, которые ловкими, опытными действиями обрабатывали раны лежащих воинов, коим досталось больше, чем другим. «А раненые люди Фергусы?» «Мы не оставляем раненых врагов», — сказал муж, поднимаясь с мешка, набросив на плечи рубаху, поблагодарил. «Спасибо». Комментировать ответ мужа я не решалась, возможно, это и правильно, поэтому Деловита принялась убирать использованные лоскуты, догадываясь, что их выбрасывать не стоит». «Елена, они вернутся», – произнес ровным, тихим голосом Аластер, успокаивая меня, легонько сжав мое плечо. «Понимаю. Правда понимаю. Я могу чем-нибудь помочь?» – проговорил, обходя по широкой дуге подозрительное мокрое пятно. «Раненых перевязать? Опыта у меня особо нет в таком деле, но с простыми порезами справлюсь». «Уверена?» «Парням не привыкать, но...» «Постараюсь справиться». Прервала мужа, мне необходимо чем-то занять руки, иначе, надумаю, не весь чего. Грант, проводи ее светлость к Глену. Сделаю. Больше двух часов я помогала тем самым хмурым мужчинам с ранениями. Было страшно смотреть на окровавленные тела мужчин. Но так и правда мне было легче, чем сидеть в стороне и наблюдать за этим кошмаром. Помогая раненым воинам, я восхищалась их силой духа и невероятному терпению. Улыбаясь, стискивая зубы от боли, не каждый сможет. И, наверное, это все же помогло мне примириться со всем происходящим здесь. «Ваша светлость, держите!» Подал мне кружку Глен. сначала принявший меня не слишком радушно, но после пятерых мною перевязанных воинов сменил гнев на милость. «Спасибо!» Благодарно улыбнулась, принимая кружку с горячим отваром, стараясь не показать, как дрожат мои руки после пережитого. Капитану повезло! хмыкнул второй, имя которого я пока не узнала, вручив кусок печеного мяса. Вам нужно подкрепиться. Спасибо, поблагодарила его, услышав за спиной довольный смешок, обернулась, увидев стоящего чуть поодаль грана. Очень повезло, многозначительно проговорил охранник, неожиданно подмигнув, подал мешок, добавив обещанные штаны! «Спасибо!» – улыбнулась мужчина, с которым я, надеюсь, мы подружились. С трудом сдержала смех, заметив на лицах лекаря, недоумение пояснила. «Отползать от приближающегося обоя пришлось, а в платье это делать неудобно. Но получилось ловко!» – добавил Гран. Спустя еще час, после того, как мертвых предали земле, вылив на нее два больших бутыля с вином и выкрикнув неизвестные мне слова, почти ли память павших а тяжело раненых уложили на телегу, с которой мой выкуп перегрузили на лошадей воинов. Мы, наконец, начали переправу на другой берег. Было жутко страшно. Небольшой плод подбрасывало и уносило течением, и если бы не сильные руки воинов, кто знает, как далеко нас утащило, и остались ли бы мы живы в такой бурной, полной огромных волунов реке. Переправляться пришлось в несколько заходов. Я оказалась во втором, и когда плот наконец пристал к противоположному берегу, было непросто сохранить лицо и удержаться от порыва, упасть на землю и радоваться, что осталась жива. Все же собранная конструкция выглядела не очень надежной. «Елена, здесь разбивать лагерь небезопасно, надо уйти подальше», произнес Авастер, усаживая меня на ворона. «Ты как, справишься?» «У меня есть выбор». Устало улыбнувшись, добавила, «Я постараюсь, тем более не я правлю лошадью, а за моей спиной отличная опора. Потерпи немного, скоро начнутся земли моего клана, там будет безопасней». Только после полуночи мы остановились у разбитого лагеря, в котором полыхало несколько костров. Обессиленно сползая в объятия мужа, я словно тряпочка повисла на его руках и даже ни разу не шевельнулась, когда меня занесли в шатер и уложили на постель. И стоя во моей голове коснуться мягкого, скрученного валика меха, я тут же отключилась. Утром меня никто не разбудил. Камни в шатре были горячими, а значит, их совсем недавно поменяли. У входа стояло ведро с теплой водой и маленький ковшик для умывания. Там же на небольшом пеньке стояла тарелка с моим завтраком, кусок лепешки, мясо, отвар и яблоко. Было приятно вот так просыпаться, никуда не спешить и наслаждаться покоем. И пусть это шатер и подстилка, а не комната с кроватью, даже эта небольшая передышка несказанно меня радовала. Немного повалявшись на постели, я все же нашла в себе силы подняться, понимая, что такую остановку сделали наверняка из-за меня, и я задерживаю людей. Поэтому, наскоро умывшись, подхватив чашку с завтраком и кружку с отваром, я выбралась из шатра. «Доброе утро!» — поприветствовал меня муж, стоило мне только выйти. «Отдохнула?» «Доброе утро!» «Да, спасибо!» «Как раненые!» «Все живы, должны добраться до замка!» «Хорошо!» — выдохнула я, усаживаясь рядом с мужем. «Как твое плечо? Ты сменил повязку?» «Все в порядке!» — улыбнулся Аластер, Хитро сощурив глаза, произнес, «И все-таки ты ко мне неравнодушна». «Вот еще!» – фыркнула я, откусив большую ломоть от мяса, принялась тщательно прожевывать, чтобы еще чего лишнего не сказать. «Пора отправляться!» – проговорил муж, поднимаясь с поваленного дерева. «Подал мне чашку с какими-то синими ягодами, чем-то напоминающие голубику». «Сирча очень хорошо восстанавливает силы, она немного кислая, но, думаю, тебе понравится». «Спасибо», – поблагодарила мужа, принимая незнакомую мне ягоду, надеясь, что отравить Аластер меня все же не должен. Через час мы уже двигались по ровной без единого холмика долине, на которой изредка попадались чахлые деревца, с каждым шагом приближаясь к горам Семергла. Меня снова усадили на ворона, благополучно забыв, что я хотела научиться ездить верхом. Но я была не в обиде, после всего произошедшего мне хотелось просто лежать и не двигаться. А ластер, надо отдать ему должное, был очень внимательным, укрывал своим плащом от вдруг поднявшегося пронизывающего ветра, подставлял свою грудь, чтобы мне было удобнее ехать, и я меньше уставала». Странным и удивительным образом угадывал, когда я хочу пить, подавая бутыль с отваром. А еще он ужасно нервировал своим горячим дыханием мне в затылок, поглаживанием моей ладони и запахом хвои, мяты и пота, который дурманил голову, заставляя низ живота болезненно сжиматься.